Собственно, говорить о «демократах» в кавычках противно. Достаточно посмотреть на них, и станет ясно, кто они есть. У них все написано на физиономиях. Они пропитаны злобой к России, и, понятно, в своем мстительном угорении не остановиться ни перед чем. Совершенно очевидно. Демократы, в кавычках, пятая колонна в нашей стране, попросту внутренние враги, которых сами американцы называют агентами демократических перемен и снабжают их деньгами. По данным американского политолога Манфола, только СПС получила 58 миллионов долларов. И понятно, что все демократы готовы в любой момент дунуть на Запад. Не зря многие имеют второе. Израильское гражданство, в том числе ельцинисты, члены правительства. Их фамилии можно перечислять даже с брезгливостью. И хвастливо заявляют, что билеты уже в кармане. Шохин. и своих отпрысков они давно отправились за границу со смехотворными объяснениями Матвиенко и Явлинского. И наверняка их отпрыски не вернутся в Россию, ведь патриотами бывают только те, кто вместе со страной переживает все ее беды. А власть, дети, которые живут за границей, не будет и заботиться об этой стране. Не будет, как пить дать, не будет. Факт остается фактом. Демократы долго и полномерно разрушали Россию. И теперь, когда не добились своего, когда победили, так и хочется их спросить, теперь вы, негодяи, довольны результатом своей деятельности? Вспоминается Достоевский. Проблема России в том, что русские либералы не русские. При социализме было много нелепостей. Спецмагазины березки, и поезды за границу требовались подписи треугольника. Не разрешалось создавать больше одной книги в год и печатать рукопись более восьми экземпляров. Работать по совместительству, устроить утепленные дачи, менять автомашину раньше пятилетнего срока. Два раза в год выезжать за границу, встречаться с иностранцами, и был закон о тунеядстве, по которому преследовали художников и писателей, не членов творческих союзов. Меня не раз таскали в милицию и выдавали приписки о выезде из Москвы. И масса других примеров идиотизма вождей. Но при всем том была крепкая социальная защита, надежность. А застойные годы оказались самыми благополучными в истории нашего Отечества. Не было никаких потрясений и национальной вражды. Люди бесплатно получали квартиры, и образование, и поликлиники, и больницы были бесплатными. Сейчас, когда нас прищучили болезни, когда лекарства стоят баснословные суммы, мы в полной мере оценили прежнее здравоохранение. Вообще немало Делалось, чтобы народ вел здоровый образ жизни. Передачи по радио начинались с утренней гимнастики под музыку, в обед производственная разминка. Любой рабочий и служащий мог даром получить путевку в дом отдыха, а если заболел в санаторий. И большинство этих здравниц были первоклассными, а те, что в курортной зоне, и вовсе напоминали апартаменты королей, это уж точно. Я вспоминаю спартакиады народов СССР, всесоюзные соревнования подростков, кожаный мяч и золотая шайба. В каждом дворе была хоккейная коробка, волейбольная площадка. Там были ведущие спортивной державы. Да что то Не только спортивные, а и ведущие в искусстве, в военной технике, в научных достижениях, взять чтобы самые мощные в мире ракеты, самые большие атомные ледоколы и подводные лодки – Самолёт «Руслан» сюда на воздушной подушке. У нас был огромный торговый флот. Сейчас его распродали за бесценок. Некоторые суда продавали по доллару за штуку, как металлолом. Понятно, кто-то на этом нагрел руки. Мы имели самые большие в мире рыболовецкие флотилии, и магазины были завалены дешёвой треской, хеком. Сейчас эти дары море продают по заоблачным ценам. У нас была хорошо отлаженная госслужба охраны лесов. Сейчас на Дальнем Востоке всякие частные фирмы ради наживы спиливают реликтовые кедры. А в центральных районах подачи новых русских безнаказанно врубают сосновые боры. Наши самые мощные в мире гидростанции также принадлежали государству. Из-за электричество мы платили копейки. Сейчас ведомство Чубайса подняло цены неимоверно. По своей прихоти отключает свет и тепло даже в больницах и детских садах. Подобных чудовищных примеров можно привести сотни. Собственно, уже многие, в том числе и западники, признают, что развал и разворовывание нашей страны – величайшее преступление XX века. Величайшее. Я вновь вспоминаю, какими многолюдными были кинофестивали, когда на площадях у кинотеатров возбужденные группы людей обменивались билетами, смотрели по два фильма сразу. Повторюсь, вечера поэзии, спектакли и концерты собирали полные залы. И мы были самые грамотные читающие нации. В транспорте все сидели с книгами, сейчас с эротическими журналами. В лучшем случае с детективами, Именно поэтому, несмотря на невысокий жизненный уровень, мы считались духовной, гуманитарной, культурной страной. А ведь культура — что иное, как душа народа. Именно душа. В те годы во дворах не было никаких дурацких ракушек, не слышались хулиганские разрывы петард, соседи играли в шашки, домино, шахматы. Но главным, Опять нажму на это. Было отношение людей друг к другу. Заходи в любой дом, тебя встретят по-дружески, угостят последним, а уж сигаретами и выпивкой делились с первым встречным. Только в России приходит в гости без приглашения. Наша доброжелательность и щедрость всегда поражала иностранцев. Что и говорить, у нас была великая, могучая страна. Нас побаивались, но и уважали. А теперь, когда демократы все развалили, разграбили, и мы по всем показателям откатились на последние места, с нами никто не считается. Нас попросту вытирают ноги. Раньше мы все-таки догоняли Америку, самую богатую страну в мире, а теперь Португалию, беднейшую из европейских стран. Такие дела. Будучи молодыми, мы часто ругали социализм, но теперь, чем дальше отдаляется то время, тем отчетливее в нем высвечивается положительное. Теперь уж точно можно сказать, хорошего было гораздо больше, чем плохого, а сейчас отвратительно все, ну, почти все. Некоторые скажут, старикам всегда прошлое, кажется, лучше настоящего, ведь они тогда были молодыми. Так-то, но так, но от фактов не отмахнуться. Да, сейчас в магазинах тьма товаров, но большинству населения даже продукты не по карману. Да, построили роскошные многоэтажки, но кто может купить квартиру за десятки тысяч долларов? Да, за городом видно немыслимое богатство, целые поселки, особняков и дворцов с башнями и каменными оградами, но в них сплошь проворовавшиеся новые русские. Да, на улицах полно мерседесов и джипов, но из десяти таких иномарок в девяти сидят преступники. Да можно ездить за границу куда хочешь, но кто ездит, кто отдыхает на их канарах? Жизнь превратилась в гигантскую дискотеку, где шаманит рыночная экономика, сказал Итматов. Демократы кричат о правах человека. Защищая воров и бандитов, но они говорят о правах их жертв, а отменили смертную казнь даже для убийц десятков детей. Такой ложный преступный гуманизм, а свобода слова, о которой они молотят, вранье, — это свобода однобокая, выборочная, для одних, тех, кто устроил переворот. Газеты и радио извергают сплошную ложь, стараясь перещеголять друг друга. Всякие русофобы с садистским наслаждением глумятся и издеваются над народом. Количество оскорблений уж не сосчитать. Разносят все предыдущие годы и замалчивают выдающиеся достижения, как будто у страны и не было великого прошлого. Но не негодяй. Можно с полным правом сказать, демократы ведут против России настоящую психологическую войну. Уничтожены народные промыслы – Жостова, Федоскина, Палих, Вологодские кружева. Вместо них выпускают откровенно эротические подделки. Третьяковки живопись советского периода заменяют на авангард. Разрушили мультфильм, ликвидировали птичий рынок, горбушку. Клоритные толкучки, где общались любители животных, музыки. На телевидении закрыли литературно-художественные передачи народное творчество. Это вы можете, белая ворона, а ну-ка девушки. Не показывают казачий хор, березку, хор Пятницкого, но с утра до вечера запускают боевики. Показывают, как можно ненавидеть друг друга и все способы убийства. Всякие мерзкие шоу, где можно легко выиграть миллион, всякие развлекухи, угадай букву, за стеклом и античеловеческие игры. Алчность, последний герой, слабое звено, где учат предавать, совершать подлости. Афиширует пошлую циничную эстраду и тусовки Соломонова племени, гавань. Попугай, старая квартира, наш дом крутят порнографические ролики на фоне Эрмитажа, а как ориентиры, обжорствованных русских ресторанах и их отдых на канарах. Делается все, чтобы молодежь забросила книги и спорт. Забыла историю своей страны. В учебниках на деньги Сороса убираются все русское Некрасово, Есенина, Борис Жидкова. Замалчиваются подвиги Суворова, Ушакова. Закрыли кафедры русской истории в Петербургском университете и русской музыки в консерватории. Зам Лужкова Мень говорит, нельзя слишком пропагандировать православие. А правозащитник в кавычках Ковалев идет еще дальше. Русское православие – это вообще антихристианская секта. Ему вторит священник Якунин, православие – база для антисемитизма и фашизма. И почему патриарх держит такого батюшку? И почему не замечает забастовок рабочих, но наградил орденами Ельцина и Швыдкова? А вот высказывание писателей-демократов. Надо лет на пятьдесят забыть слово «патриотизм». Приставкин. «Больше всего меня пугают уроки патриотизма». Боков и Чехов — это пошлость, Бунимович. Лев Толстой — антирусский писатель, Быков. Бунин — дерьмо, Парнис. Это все открыто, напористо, а Чубайс говорит, нам не хватает наглости. Куда уж больше. Сейчас молодежь призывают заколачивать деньги и развлекаться так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы СТС. Ведущие программы «Моя семья» комиссаров открыто выступают за порнографию и секс на телевидении. И академик Позар не против мата в средствах массовой информации. Раньше по телевидению призывали идти по жизни с песни, теперь с пивом. Раньше желали счастья, любви, теперь с откровенным бесстыдством побольше вам денег. «Россия превратилась в помойку западной культуры», — сказал дирижер Тимирканов. «Что верно, то верно. Это и последнему драку ясно». «О чем говорить, если министр культуры швыдкой выступает в роли главного душителя всего русского скусти?» Изгнал выдающихся русских Светланова, Васильева, Головкину, Овчинникова, Плетнева, измывается над Волочковым. На сцене Большого театра ставит пошлого Сорокина, а для своего министерства купил за миллион рублей чёрный квадрат. Этот министр ведет одну из самых омерзительных передач, где сионисты всех мастей издеваются над зрителями, смакуют темы. Секс как двигатель в культуре, мат как норму искусствия, Пушкин устарел, русский фашизм страшнее немецкого, и вся эта мерзость на фоне резиновых идолов. И где? В доме Пушкина. На передачу приглашают и русских, одного на десять своих, и, как правило, устраивают им судилище. Ничтожество. Они победили Россию и теперь... пинают и топчут ее, устраивают пляски на могилах своих жертв. Это невыносимо, видеть. Хорошо сказала актриса Андрейченко на одной из таких передач. Все это психотропное оружие. Никогда еще зло так не торжествовало у человечества. А философ Зиновьев все это назвал ублюдочной культурой. Точнее, не скажешь. Ясно. Такая тошнотворная культура, как ржавчина, разъедает души людей. И она не случайность, а четко спланированное разложение общества. И чтобы безнаказанно грабить народ, надо создать среду без нравственности и насилия. Ну, разве случайность? Крошечное меньшинство населения одной национальности захватило все ключевые должности в правительстве. Все банки, газеты, телевидение. Такое впечатление, что страна находится под оккупацией, или что мы живем в Израиле. Собственно, демократы и сами это подтверждают. Березовский открыто заявил в Израиле, восемьдесят процентов финансов России уже в наших руках. Немцов и вовсе выдал сенсационное. «Если не будет нас, евреев, ничего в России не будет». Эту же яркую мысль повторил и расширил Ян Рабинович. Без евреев Россия просто не могла бы существовать. Знак лица они после этой фразы. Поскольку сейчас русские пассивны, а евреи активны, коренной нации России надо считать евреев. Ну и куда уж дальше. Сам премьер Гайдар все расставил по местам. Россия, как государство русских, не имеет будущего. Естественно, подобные высказывания ничего, кроме возмущения, у русских вызвать не могут. И нормально ли? Ежедневно по телевидению десятки раз показывают самую маленькую страну, но даже не упоминают огромные страны: Китай, Индию, Бразилию. Сейчас телевидение постоянно внушает, что русские это лентяи, дураки, пьяницы, воры, не умеют работать. Но кто создал могущее государство? Кто дал миру великое искусство? Сейчас увидеть по телевизору русский пейзаж, услышать русскую песню, да что там, просто увидеть хорошее русское лицо, если похоже, бомжа, словно глоток свежего воздуха. К слову, теперешнее засилие на экране нерусских, очернение и осмеивание всего русского помогло мне сильнее полюбить Россию. И надо основательно постараться, чтобы такие, как я, который никогда не разделял людей по национальности, пересмотрели свои взгляды. Оказалось, национальные особенности не только отличают людей друг от друга, но и часто несовместимы. Конечно, всегда были евреи, пропитавшиеся русской культурой, Левитан, Дунаевский, Утесов. И сейчас есть Зельдин, Быстрицкая, Тополь. Наверняка они испытывают стыд за соплеменников у власти. Но стоит этим правдолюбам подать голос, как раздаются оки своих. Тополь сказал, в России есть фашизм, но не русский, а еврейской буржуазии. Соплемения на него окрыслись. Среди моих приятелей есть несколько достойных интеллигентных евреев, которые презирают демократов. и открыто, безбоязнно ругают власть. Одному из них, доктору философии Вадиму Межуеву, я недавно сказал, «Знаешь, только сейчас, под старость, я понял, негодяев гораздо больше, чем я думал». «Ха!» – вскричал мой друг, – «я всегда тебе об этом говорил». Именно Межуев назвал демократов у власти проходимцами и подонками и добавил, что Самой большой ошибкой Горбачева была отмена шестой статьи Конституции, после чего и началось разрушение страны. Наши отцы и матери делили свою жизнь на до войны и после войны. Мы делим до перестройки и после нее. Нашему поколению повезло. Мы стали не только свидетелями смены эпох, но и пожили и при социализме, и при капитализме. были участниками и той, и этой жизни, так что можем сравнивать системы. И, признаюсь, в этом очерке мною движет не только любовь к социализму, сколько и ненависть к бандитскому капитализму, демократов. Я не против богатых людей, но тех, кто добился богатства трудом и талантом, а не аферами и воровством. «Конечно», Мы не думали, что доживем до краха социализма, и когда в конце восьмидесятых Горбачев затеял перестройку, мы пятидесятилетние врачи ее осторожно все-таки приветствовали. Еще бы каждый чувствовал причастность к историческому моменту и первые шаги новых властей обнадеживали. Действительно появилась свобода слова. В те дни многие из нашего поколения даже растерялись. Это и понятно. Если лошадь, всю жизнь проработавшую в шахте, вывести на свет, она ослепнет. И понятно, все надо получать вовремя, свободу мы получили запоздало. И все же, мы думали, что перестройка приведет к лучшему, отменят прописку, и каждый сможет жить, где хочет. Каждый получит достойную зарплату, наконец, сможет побывать за границей, посмотреть мир». что разрешат частное предпринимательство, но в разумных пределах, от мастерских и кафе до небольших магазинов, без собственности на гигантские заводы, железные дороги, нефтепроводы, энергосистему, телевидение, тем более на природные богатства. Леса, луга, озера, об этом еще Лев Толстой писал Столыпин. И, конечно, думали, что все преобразования пойдут под строгим контролем государства. Только так. Ну и, само собой, мы надеялись, что отменят всякие привилегии, и на госслужбу придут умные честные люди. А таких немало в нашей стране. Немало — это известно каждому. Что касается искусства, мы были уверены, с перестройкой из небытия появится множество первоклассных произведений, а ничего нового не увидели. Напрашивался вывод. Стоящие вещи и создаются в тяжелых условиях, срабатывает эффект сопротивляемости материала. В дальнейшем, кто у власти, получили зеленую улицу, а патриотов оттеснили на обочин Теперь уже совершенно очевидно, что за годы всей демократии не создано ни одного по-настоящему ценного произведения. И вообще, я не знаю ни одного талантливого и честного русского человека, который поддержал бы реформы, в кавычках, за демократию, в кавычках, выступают одни подлецы. Ну, а безмозглая молодежь в торопливое перестроечное время при разнозной свободе, естественно, ликовала, прямо захлебывалась вседозвольностью. Как поганки после дождя множились безвкусные картинки, корявые стихи на Арбате, улице Свободы. Кафе заполонили гитаристы. Длинноволосые ребята играли три ноты и завывали кастратами. Нам-то, старомодном, привязанным к классике, к вещам, проверенным временем, было ясно. Весь этот эпотаж желания удивить от творческого бессилия. самообман, местами просто шарлатанство. У этих ребят было в моде андеграунд, некий синтез искусств. Точно бабочки, у которых нарушен генетический код, они дурачились, ломали традиции, а открещивались от учителей. Мы посмеивались, пусть себе делают, что хотят. Запрещать ничего не надо, хватит всяких запретов. Но вот вопрос, куда они идут с таким багажом ценностей? Их работы в лучшем случае вызвали недоумение. Справедливости ради надо отметить. Среди уличных художников и музыкантов попадались профессионалы, но таких были единицы. Повторюсь, мы против всяких запретов в искусстве. Но в массовой культуре без фильтров не обойтись. Пушкин, как известно, выступал за строгую нравственную цензуру. Все европейские страны имеют советы. наблюдающие за нравственностью, а у нас вседозволенность привела к невиданному разгулу ублюдочности. А потом произошел переворот, и беловежские заговорщики скинули Горбачева. Власть захватили образованные и циничные наглые негодяи, объявившие себя демократами. Они выдвинули вперед бывшего секретаря обкома, властолюбивого алкоголика, и за его спиной начали разрушительные реформы. Как известно, умное зло опаснее глупого, и негодяи не могут иметь благородных целей. Прежде всего они объявили независимость России. От кого? От самой себя? Один из заговорщиков Бурбулис пояснил. От советского тоталитарного государства. Надо понимать, от своей истории. Затем демократы обвалили рубль, предварительно обменяв свои деньги на валюту, и провели прихватизацию. В одночасье группа мерзавцев, скупив за бесценок акции предприятий, стала миллионерами, а все население без гроша с душой. Произошло величайшее огубление века. Такого в истории еще не было. Не было. Позднее олигарх Ходорковский признавался, «Если бы у нас было государство, меня поставили давно бы к стенке». Понятно, реформы эти проводились по плану американцев. Директор Циру заявил, от Горбачева мы взяли все, что нужно, а теперь нам, знак восклицания, нужен Ельцин, он развалит Советский Союз. И не случайно проводить реформы из Америки приехали специалисты, а демократ Попов ежедневно звонил в американское посольство и докладывал о проделанной работе. Сейчас об этом открыто, пишут в газетах даже называют суммы, которые заработали учителя. Позднее в самой Америке на этих наставников завели уголовные дела. Оказалось, они не только управляли реформами, но и неплохо погрели руки в нашей стране, занимаясь бизнесом. Пиком деятельности демократов стал расстрел парламента, на что западные демократии закрыли глаза. Но дальше все пошло по накатанной. Эльцинисты не думали о стране, народе, они дрались за власть и делили собственность. То, что создавали многие поколения нашего народа, они открыто все кромсали и разворовывали».